Соловецкие чудотворцы с а в а т и й и Зосима Стремление к основанию новых монастырей путем отшельничества, выказавшись в XIV столетии, направилось в XV столетии на крайний север. Обители возникали за обителями, передавая в грядущее поколение память о святости и подвигах своих основателей. но Ни одна из обителей того времени не достигла такого важного значения для русского народа, как Соловецкая. Основание ее относится к половине XIV века. На севере Руси при немноголюдном и рассеянном населении возник обычай в некоторых деревнях строить деревянные часовни с образами, где народ молился за неимением церквей. Иногда в такую часовню приезжал издалека священник или иеромонах со святыми дарами, исповедовал и причащал народ. Близ такой часовни обыкновенно проживал какой-нибудь благочестивый старец, внушавший к себе уважение своим постничеством и благочестием. У одной из таких часовен, при устье реки Выга, на месте, называемом Сороки, жил старец по имени Герман, который прежде бывал на Белом море и знал Соловецкий остров или Соловки, куда жители Поморья приезжали летом ловить рыбу. К этому старцу после многих лет его уединенной жизни прибыл другой старец. Назывался он Саватий. Происхождение его неизвестно. Он давно уже постригся в Кирилло-Белозерском монастыре, но, недовольный житием тамошних монахов, у ш ё л на каменистый остров в Ладожском озере — где существовала уже в л а а м с к а я обитель, в которой иноки отличались чрезвычайным постничеством и терпением в лишениях. Савати пожил там несколько времени и задумал, по примеру многих подвижников, уйти в совершенное уединение и вести безмолвное житие. Он направился к северу и сошелся с Германом. Узнавший от него о Соловецком острове, он подал ему мысль идти вдвоем на отшельнический подвиг. Старцы отправились туда на л о д к е и, достигши Соловецкого острова, построили себе хижину на версту от моря, близ озера богатого рыбы. До тех пор на Соловки только наезжали временно рыбаки, но теперь два семейства с поморья близкими, узнавшие, что на Соловках поселились постоянные обитатели, вздумали основаться рядом с отшельниками близ озера. Это было не по душе старцам, и впоследствии сложился такой рассказ. Один раз в воскресенье Саватий вместе с Германом отправлял в Сеночную и вышел покодить крест, который они воздвигли близ озера. Вдруг услышал он женский вопль, сказал Герману, а Герман, пошедший по голосу, увидел плачущую женщину. Это была жена одного из поселившихся на острове рыбаков. Мне говорила она, встретились двое светлых юношей, и сказали, сойдите с этого места. Бог устроил его для иноческого жития, для прославления имени Божьего. Бегите отсюда, а не то смерть вас постигнет. После этого рыбаки удалились с о с т р о в ы и уже никто не осмеливался заводить поселение на Соловках. Через несколько времени, однако, старцы оставили Соловецкий монастырь один за другим. Сначала Герман отошел на реку Онегу, А потом Саватий отправился на устье Выга к часовне, куда в это время прибыл один игумен, ездивший со святыми дарами по деревням. Саватий причастился святых тайн и на другой день скончался. Причастивший его игумен и какой-то новгородец Иван, ездивший по торговым делам и случайно попавший сюда, похоронили его. Между тем Герман перешел на устье реки Сумы и там поселился. Туда пришел к нему новый подвижник, это был з а с и м а сын богатых земцев, земцы-собственники земельных участков, сын земцев Гаврила и Марии из селения Толвуй на берегу Онежского озера. Будучи еще молодым, он лишился родителей и роздал нищим все свое имение, а сам обрек себя на пустынное житье. Скитаясь по северным странам, он нашел Германа и, услышавши от него о Соловецком острове, уговорил его опять идти с ним туда. Они обходили остров. У з а с и м а явилась мысль основать тут со временем монастырь. Они выбрали место близ озера, неподалеку от морского берега, построили келью, ловили рыбу и молились Богу. Мало-помалу начали приходить к ним еще такие же труженики, строили кельи и также занимались рыбной ловлею. Наконец, когда число их увеличилось, они построили деревянную церковь во имя Преображения Господня. Отправили одного из своей среды в Новгород к архиепископу Ионе просить у него антиминс, церковную утварь для новой церкви, и просили назначить им игумена для обители. Зосима принял монашество. Двое игуменов, посланных один за другим из Новгорода, не ужились на пустынном острове. Потом братья упросила з а с и м а принять игуменство. Он долго отрекался, наконец отправился в Новгород и был рукоположен. Тогда многие из новгородских бояр пожертвовали в новый монастырь серебряные сосуды, богатые церковные ризы и съестные припасы. Вскоре монастырь начал входить в славу, именно потому что был основан в таком необитаемом месте, которое казалось неприступным. В монастырь стали стекаться богомольцы, давать вклады, а з а с и м а отличался гостеприимством и этим еще более привлекал посетителей. Через несколько времени сооружена была новая, более пространная церковь преображения, а потом другая, Успение. Вспомнили они тогда Саватия. з а с и м а слышал о нем от Кермана, но никто не знал, где он похоронен. как неожиданно Кирилла Белозерский игумен известил их об этом, узнавший о кончине Саватия от того новгородца Ивана, которому случилось похоронить преподобного. Сам з а с и м а отправился на Вык, отрыл тело Саватия и перевез соловки. Говорили, что мощи святого Саватия не только оставались нетленными, но источали из себя б л а г о в о н н о е мира. монастырь не избегал столкновений. Монастырь считал остров, на котором находился своим достоянием, а жители Поморья, привыкшие приезжать временно на остров для рыбной ловли, продолжали свои посещения. В числе посетителей, оспаривавших монастырское достояние, были люди знаменитой посадницы Марфы Борецкой. Зосима сам отправился в Новгород хлопотать у в е ч а о грамоте на неприкосновенность в л а д е н и я острова, являлся по этому делу к владыке и к разным важнейшим лицам. Когда он пришел к боярине Марфи жаловаться на ее людей, она не приняла его и велела прогнать. Тогда Зосима покачал головой и сказал сопровождавшим его ученикам, «Вот наступают дни, когда на этом дворе исчезнет след жителей его, и затворятся двери дома сего, и уже никогда не отворятся, и будет двор этот пуст». Тем временем владыка выхлоптал ему грамоту на владении островом за печатями владыки-посадника Тысячского из пяти концов Великого Новгорода. Бояре щедро одарили Соловецкого игумена. Тогда раскаялась и Марфа. «Я напрасно на него гневалась», — сказала она. «Мне наговорили, что он мою отчину отнимает». Она послала просить прощения у з а с и м ы и умоляла прибыть к ней в дом на обед. Преподобный согласился. Марфа по этому поводу устроила пир и назвала гостей, Она встречала преподобного с большим уважением, принимала от него б л а г о с л о в е н и е вместе с сынами и дочерьми. Марфа посадила з а с и м а на первое место. Вдруг посреди пира з а с и м а взглянул на шестерых бояр, сидевших за столом, затрепетал и заплакал. Можно было понять, что он видел что-то страшное. Он более не принимал пищи. По окончании стола Марфа еще раз просила у него прощения, завещала ему молить Бога за нее и за детей, поднесла ему дары и пожертвовала на монастырь свою деревню на реке Сумия. з а с и м а простил Марфу, благодарил ее, но был очень грустен. По выходе из дома Марфы один ученик по имени Даниил спросил его, «Отче, что значит, что ты, взглянувши на бояр, ужасался, плакал, а не вкушал пищи?» — Я увидел страшные видения, — сказал з а с и м а Шестеро этих бояр сидели за трапезою, а голов у них не было. И в другой раз я взглянул на них и тоже увидел, и третий раз взглянул, и все тоже. С ними сбудется это в свое время. Ты сам еще увидишь это, но никому не разглашай неизреченных судеб божьих. Один из обедавших у Марфы Бояр по имени Памфилий пригласил Засиму к себе на другой день обедать. Он также заметил смущение Засимы. Он спрашивал Засиму о причине, и ему открыл преподобный тайну видения. Памфилий принял иночество, убегая от беды, угрожавшей Великому Новгороду. Через несколько времени в у е д и н е н н у ю обитель Засимы дошли страшные вести. Новгородцы, защищавшие свою свободу, были поражены на шелони. Бояре, сидевшие с ним за столом у Марфы, были обезглавлены. Прошло еще несколько лет. з а с и м а чуждый всего земного, ослабевал и уже заблаговременно сделал себе гроб. Новая, еще страшнейшая весть возмутила его покой. Великий Новгород лишился своей самостоятельности. Его богатства были ограблены. Владыка Феофил был н е с л о ж е н множество бояр и житых людей... Лишившись своего достояния, были взяты в неволю и отправлены в чужую землю. В числе их отвезли из Новгорода в а к о в ы х бояриню Марфу с детьми. Пророчество з а с и м ы сбылось, запустел ее двор и пропал след его обитателей. Недолго пережил з а с и м а горе, постигшее Новгород в начале 1478 года. В тот же год, 17 апреля, он скончался, завещавший братьям и р и соблюдение устава, назначивший после себя игуменом одного из братьев по имени Арсения. з а с и м а был погребен за алтарем церкви Преображения, и гроб его сделался предметом поклонения благочестивых людей. Составилась целая книга о чудесах з а с и м ы Монастырь его всегда имел важное значение для истории. Он был распространителем христианства между поморскими язычниками. В половине XVI века игумен Филипп Колочев, впоследствии бывший митрополитом при Иване Грозном, построил в Соловецком монастыре каменные здания и своими стараниями привел хозяйство острова в замечательно цветущее состояние. При царе ф ё д о р е Соловецкий монастырь был о б н е с ё н крепкими каменными стенами и бойницами. При Алексее Михайловиче Соловецкий монастырь играл важную роль в истории раскола, в нем старообрядцы долго защищались от царских войск. По своей отдаленности от средоточия государства, этот монастырь постоянно был местом заключения опальных. Но, тем не менее, благодаря щедрости царей и частных лиц, Соловецкий монастырь всегда отличался богатством и гостеприимством к многочисленным богомольцам, стекавшимся в него ежегодно со всех концов России. Имена Савати и Зосимы сделались одними из особенно известных и уважаемых всем русским народом. Неизвестно почему в народном благочестии оба эти святые считаются покровителями пчеловодства.